коснувшись браслета, Маура Бритта вывел в объем изображение. Вывел так, чтобы смотреть было удобно в основном сани. г о л о г р а м м а походила бы на обычный городской пейзаж, снятый в произвольном людском мегаполисе: громады небоскребов, рекламные сполохи, деревья в парке, на бережные закат над рекой, прохожие и над всем этим в небе. Лицо с а н и в е с е л о в а прозрачное, но видимое совершенно четко. Лицо в небе делало изображение, похожее на обложку фильма или книги, или на творение непритязательного художника-коллажиста. Состряпать такую голограмму из пары обычных снимков смог бы любой школьник. Изображение воочию видели тысячи жителей Волинска. Кроме того, оно было заснято и показано в новостях по всей Солнечной системе и много где по доминанте Земли. Оно появлялось дважды. Второй раз примерно через четверо суток. Оба раза на час сорок семь минут с секундами. После чего бесследно исчезало. Исследования ничего не дали. Научники твердят что-то о сложнейшей системе атмосферных линз. И дружно уверяют, что существование такой системы невозможно в принципе. Знакомые у з н а в а л и вас, Александр. Нам и коллегам вежливо кивок в сторону очкастого даже пришлось распустить немало слухов о том, что родственники примерно двух сотен человек также признали в небесном лике кого-то определенного. А теперь взгляните еще на один снимок. м а у р а Бритто коснулся браслета. В объеме появился продолговатый цилиндр, в котором с а н я без труда узнал генератор нул-коридора. Он был странно подсвечен и виден совершенно отчетливо. Глядите внимательно. Масштаб укрупнился. На левом от Сани краю цилиндра медленно проступило, опять же, его лицо. словно выточенное из з а с п и д н о ч р н о г о камня и вправленное в темно-серую обшивку генератора. Ваше изображение выглядит объемным, но на самом деле это голограмма. Поверхность генератора остается абсолютно гладкой, как и раньше. Судя по рабочим журналам исследовательских групп, появилось оно позже первого атмосферного феномена над в о л и н с к о м но однозначно раньше второго. Точное время и сам процесс возникновения голограммы, к сожалению, не зафиксировал никто. с а н я тупо глядел в видеокуб. Происходящее казалось ему не то сном, не то неумелым розыгрышем. Портреты, голограммы, невозможные системы атмосферных линз, бред. Откровенно говоря, ни один из экспертов не сумел выдвинуть сколько-нибудь осмысленной гипотезы по поводу всего вышеизложенного, продолжал Мауро б р и т т а Несомненно только одно: между вами, Александр, и генератором нулькоридора установилась какая-то пока необъяснимая связь. Как долго она существует? Почему возникла? Чему в конце концов приведет на эти вопросы пока нет ответов. Наиболее здравым пока остается предположение, что исчезнувшие из полины пытаются что-то втолковать нам, нашедшим их и з д е л и е Но что именно? Скажите, спросил вдруг Саня. А на каком из генераторов появилось мое изображение? Генераторов ведь два. на стартовом том, что находится в нашей галактике, том самым, который вы нашли около года назад. Секунд двадцать с а н я пытался заставить себя думать, однако мысли в голову лезли самые дурацкие. Например, он подумал, не проявится ли на парном генераторе финишном его затылок или того хуже з а д н и ц а Затем с а н я представил в небе над в о л и н с к о м Исполинскую задницу. И ему стало совсем тоскливо. Неизвестно, до чего бы он в итоге додумался. Очкастому явно поступила какая-то новая информация, и Соня отвлекся от бесплодных фантазий. Очкастый спол м и н у т ы колдовал над браслетом, потом вставил за ухо иглу транслятора. Все-таки разъем ш е в е л ь н у л а с ь у с а н и о д и н о к а я м ы с л ь А потом Очкастый спокойно И очень буднично объявил: «Коллеги, пришло сообщение п о м г н о в е н н о й Над городком ш т е ф а н ч е л м а р е Афелии, имеет место странный атмосферный феномен. Никому это лицо не знакомо. Над столиком возник очередной видеокуб, но в отличие от предыдущих он медленно вращался, дабы все собравшиеся могли взглянуть на содержимое». характерный для Офелии синеватый дневной цвет лился на сплошную зелень небольшого городка, повсюду рос виноград, обычное для Офелии дело, на винограде там просто помешаны, темно-синее небо, потрясающе красивые облака и лицо на фоне неба. Мне, мне знакомо! вырвалось у Сани. Не то чтобы он пытался что-либо скрыть, но Не сдержался. Нет, просто Александр Веселов временно о ш а л е л и утратил обычный стопроцентный контроль над собой. Поплыл по течению, словно управлял его телом и мыслями кто-то другой. Три десятка разумных существ несколькох раз из высших внимали ему гостю на этом совещании, гостю и одновременно экспонату. Это лейтенант военно-космических сил Солнечной системы д а р и у Шморемуса. Именно он вывез нас с Табаски на п а р л а м е н т ё р с к о м боте.